Мойка. Каких только легенд и преданий не связывает с Мойкой городской фольклор. и каких только реальных событий не происходило на ее берегах. Мойка сыграла особую роль в истории города. Дело в том, что после смерти Петра сохранялась идея создания центра города на Васильевском острове. После возвращения в Петербург Анны и Анны между Мойкой и Невой На Адмиралтейском острове начал возводиться Зимний дворец Анны и Анны, и стало очевидно, что центр города будет не на Васильевском острове, как предполагал Петр, а на левом берегу Невы, за Адмиралтейством. Здесь он, кстати, остается и по сей день. Река Мойка берет свое начало в реке Фонтанке, возле Летнего сада, и впадает в Неву. Длина ее около пяти километров в начале восемдцаго века она представляла собой тинистую застойную речку вытекавшую из болота которая находилась на месте нынешнего марсового поля в 1711 году эту речку соединили с безымянным ериком фонтанкой название мойка неоднократно было предметом научного спора историков санкт петербурга название мойки Многие историки производили от глагола «мыть», были попытки связать это название с построенными на берегах Мойки общественными банями. На самом же деле, название Мойки произошло от прежнего, старинного наименования реки мия Само же название «Мья» восходит к древнему и жорско-финскому наименованию «Муя». В переводе на русский это значит «маленькая грязная река». По указу Петра в 1715 году берега реки были укреплены деревянными сваями, а в 36-м по указу Анны и Анны на обоих берегах мойки начали строительство деревянных набережных. Вскоре река являл собой великолепное зрелище. Она была чистой и глубокой. По мойке даже ходили суда, перевозившие тяжелые грузы. До конца XVIII века Берега реки были укреплены только деревянными щитами. Но ужасное наводнение 10 сентября 1777 года разнесло многие щиты в щепки, порушив державшие их сваи. После этого городские чиновники приняли решение построить гранитные набережные, что и было сделано в конце XVIII — начале XIX веков. Заменили старые мосты, установив на их месте чугунные и каменные. Берега Мойки — это самый настоящий музей под открытым небом. Что ни здание, это удивительная история. Но особое очарование Мойки — это мосты. Через Мойку переброшено четырнадцать мостов. Мойка — единственная река, берега которой соединяют так называемые цветные мосты. В начале XVIII века деревянные мосты через мойку были окрашены в разные цвета. Отсюда их название «желтый», ныне певческий, «зеленый», «красный», «синий». Желтый мост обязан своим рождением возведению Александровской колонны и завершению создания ансамбля Дворцовой площади. По цвету перил он был назван «желтым». В 1840 году Через мойку на месте временного деревянного желтого моста построили чугунный широкий свыше 70 метров мост. Его назвали Певческим, так как близ него находилось здание Певческой капеллы. По легенде, лично Николай I выбрал место для Певческого моста. В доме номер 24 по набережной мойке жил граф Юрий Александрович Головкин. Приходившийся родственником императорской семьи. Однажды Николай пригласил графа на царский обед в зимний дворец. Головкин так спешил, что, садясь в лодку, оступился и упал в воду. Пришлось ему вернуться домой, куда спустя немного времени пришел сам Николай I. Он пообещал навестить графа на следующий день вместе с императрицей. Ко времени визита к Головкину император и предложил выстроить здесь мост для предотвращения подобных случаев. Проект первого в мире типового чугунного моста «зеленого» разработал петербургский архитектор Гесте. Он перекрыл пролет пологим сводом, собранным из чугунных блоков, напоминающих по форме перевернутые ящики многие свидетели строительства сомневались в прочности моста но их опасения оказались напрасными свод продолжает исправно служить до сих пор архитектурный облик первого чугунного моста может служить яркой иллюстрацией того как новый строительный материал порождает и новые архитектурные формы чугун почти в пять раз прочнее гранита это позволило придать арке совершенно иные пропорции сделать ее гораздо более пологой, тонкой, изящной, чем арки каменных мостов XVIII века. В 1844-м на зеленом тогда полицейском мосту уложили первую в России мостовую из асфальтовых кубиков. Конструкция моста оказалась очень удачной, и проект Гесте утвердили в качестве образцового. В 1814 году вторым образцовым стал Красный мост на пересечении Мойки и Гороховой улицы. Первый мост на этом месте появился в 1717 и именовался белым по цвету окраски. Лишь в 1778 он был переименован в Красный, так как был выкрашен именно в этот цвет. Это был самый оригинальный мост для пропуска мачтовых судов. В центре была щель, около 70 сантиметров шириной, для прохода мачты. Эту щель закрывали легкие и прочные щиты, позволявшие двигаться пешим и экипажем. На Красном мосту сохранились старые ограждения, отделяющие тротуары от проезжей части. Но особенно интересно ограды перил, настоящие кружевы из чугуна, поражающие изяществом рисунка, исключительной тонкостью исполнения. Самый волшебный мост Петербурга — синий. Его порой называют невидимкой, так как многие и не замечают его. Официально он самый широкий в городе — почти 100 метров. У синего моста установлен водомерный ординар или шкала Нептуна, на котором отмечены уровни крупнейших наводнений за всю историю Петербурга. Мост в народной мифологии не столько инженерно-архитектурное сооружение, сколько то, что соединяет два берега, а значит призван помочь им в соединении двух сердец. Об этом напоминает поцелуев мост. Поцелуев мост является одним из самых старых мостов Петербурга. Деревянный, затем заменили на чугунный. Полдень, теплого августовского дня 1816 года по новому поцелуеву мосту через мойку проехал первый экипаж. Поцелуев мост не один раз ремонтировался, но ремонты и реконструкции не повлияли на его внешний вид. Сохранились фигурная ограда и четыре обелиска, увенчанные позолоченными шарами. Необычное название этого моста в Петербурге не могло не породить множество романтических легенд. Рассказывали, что в XVIII веке, когда набережные реки являлась городской границей, на поцелуевом мосту прощались со своими возлюбленными моряки и вообще все, кому приходилось уезжать из города. Также говорили, что на этом мосту встречались влюбленные пары вынужденные по каким либо причинам встречаться тайком настоящее же происхождение названия поцелуев мост гораздо прозаичнее просто рядом с мостом в восемнадцатом веке жил купец по фамилии поцелуев державший в своем доме трактир под названием поцелуй трактир был хорошо известен в городе поэтому вскоре его название перекинулось на ближайший к нему мост.